Прежде чем отправиться к Кеммериху, мы упаковываем его вещи. В пути они ему пригодятся. Полевой лазарет переполнен. Здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом. Тот, кто жил в бараках, ко многому привык. Но здесь и привычному человеку станет дурно. Мы расспрашиваем, как пройти к Кеммериху. Он лежит в одной из палат и встречает нас слабой улыбкой, выражающей радость, и беспомощное волнение. Пока он был без сознания, у него украли часы. Мюллер осуждающе качает головой. «Я ведь тебе говорил, такие хорошие часы нельзя брать с собой». Мюллер не очень хорошо соображает и любит поспорить. Иначе он попридержал бы язык. Ведь каждому видно, что Кеммериху уже не выйти из этой палаты. Найдутся ли его часы или нет, это абсолютно безразлично. В лучшем случае их пошлют его родным. «Ну, как дела, Франц?» — спрашивает Кроп. Кеммерих опускает голову. «В общем, ничего. Только ужасные боли в ступне». Мы смотрим на его одеяло. Его нога лежит под проволочным каркасом. Одеяло вздувается над ним горбом. Я толкаю Мюллера в коленку, а то он чего доброго скажет Кеммериху о том, что нам рассказали во дворе санитары. У Кеммериха уже нет ступни. Ему ампутировали ногу. Вид у него ужасный. Он изжелто-бледен. На лице проступило выражение отчужденности. Те линии, которые так хорошо знакомы, потому что мы видели их уже сотни раз. Это даже не линии. Это скорее знаки. Под кожей не чувствуется больше биения жизни. Она... отхлынула в дальние уголки тела, изнутри прокладывает себе путь смерть. Глазами она уже завладела. Вот лежит Кемерих, наш боевой товарищ, который еще так недавно вместе с нами жарил конину и лежал в воронке. Это еще он. И все-таки это уже не он. Его образ расплылся и стал нечетким, как фотографическая пластинка, на которой сделаны два снимка. Даже голос у него какой-то пепельный. Вспоминаю, как мы уезжали на фронт. Его мать, толстая, добродушная женщина, провожала его на вокзал. Она плакала беспрерывно, от этого лицо ее обмякло и распухло. Кеммерих стеснялся ее слез. Никто вокруг не вел себя так несдержанно, как она. Казалось, весь ее жир растает от сырости. При этом она, как видно, хотела разжалобить меня. То и дело хватало меня за руку, умоляя, чтобы я присматривал на фронте за ее Францем. У него и в самом деле было совсем еще детское лицо и такие мягкие кости, что, потаскав на себе ранец, в течение какого-нибудь месяца он уже нажил себе плоскостопие. Но как прикажете присматривать за человеком, если он на фронте? «Теперь ты сразу попадешь домой». говорит Кроп, а то бы тебе пришлось три-четыре месяца ждать отпуска. Кемерих кивает. Я не могу смотреть на его руки. Они словно из воска. Под ногтями засела окопная грязь, у нее какой-то ядовитый и сине-черный цвет. Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти и после того, как Кемерих умрет. Они будут расти еще долго-долго, как белые призрачные грибы в погребе. Я представляю себе эту картину. Они свиваются штопором, и все растут, и растут, и вместе с ними растут волосы на гниющем черепе, как трава на тучной земле. Совсем как трава. Неужели и вправду так бывает? Мюллер наклоняется за свертком. «Мы принесли твои вещи, Франц». Кеммерих делает знак рукой. «Положите их под кровать». Мюллер запихивает вещи под кровать. Кеммерих снова заводит разговор о часах. Как бы его успокоить, не вызывая у него подозрений.